Глава 31. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Запрос о правовой помощи. Общая характеристика. Запрос о правовой помощи это составленный и направленный в соответствии с требованиями УПК международным договором РФ международным соглашением или на основе принципа взаимности составленный на двух языках русском и официальном языке государства, куда он направляется документ в котором содержится просьба производства на территории другого государства уголовно-процессуального действия допроса осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы и другое. Данный запрос подписывается должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа и содержит. Первое. Наименование органа, от которого исходит запрос. Второе. Наименование и местонахождение органа, в который направляется запрос. Третье. Наименование уголовного дела и характер запроса. Четвертое. Данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц. их наименование и местонахождение. Пятое. Изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств. Шестое. Сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи УК, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. Полученные на территории другого государства доказательства пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации, в полном соответствии с требованиями УПК. Если они были получены в связи с запросом о правовой помощи в соответствии с международными договорами РФ, международными соглашениями или на основе принципа взаимности и поступили с ответом на него, вызов свидетеля потерпевшего эксперта гражданского истца гражданского ответчика их представителей находящихся за пределами территории российской федерации путем направления запроса о правовой помощи может быть осуществлен вызов с их согласия свидетеля потерпевшего эксперта гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории РФ. Вызванные лица обладают определенным статусом неприкосновенности до производства с ними процессуальных действий, во время таковых и в течение 15 суток с момента, когда их присутствие более не требуется должностному лицу, их вызвавшему. В это время они не могут быть на территории РФ, привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы, за задеяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения ими государственной границы РФ. передачи на территорию РФ по запросу подлежит и лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства. направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. иностранный гражданин может совершить на территории РФ преступления. Если он впоследствии оказался за пределами РФ и нет возможности производить с его участием процессуальные действия в России, все материалы расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ. Последнее решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства. для осуществления уголовного преследования.